Твой дедушка думает, что нам следует ее открыть? Да. А ты? Я не уверен. Что значит, ты не уверен? Я думаю, ничего страшного не произойдет, если мы ее откроем. Она бы что-нибудь изрекла, если бы ей важно было оставить ее нерасследованной. Откройте уже эту факинг-коробку, — сказал дедушка. Он говорит, чтобы мы открыли эту факинг-коробку. Джонатан сдвинул ленту, намотанную вокруг на случай много раз, и открыл крышку. «Возможно, мы предвкушали обнаружить там бомбу, потому что, когда она не взорвалась, мы были фраппированы». «Можно жить», — сказал Джонатан. «Можно жить», — сообщил я дедушке. «А я что говорил?» — сообщил он мне. «Я же и говорил, что можно жить». Мы заглянули в коробку. Внутри нее были вещи, похожие на те, что мы уже лицезрели в останках. Только их было больше. «Конечно...» — Нам надлежало ее открыть, — сказал Джонатан. Он посмотрел на меня и засмеялся. И потом я засмеялся, и потом дедушка засмеялся. Мы смеялись, потому что поняли, что напрасно наложили в штаны перед тем, как открыть коробку. И еще мы смеялись, потому что многого пока не знали, и мы знали, что многого пока не знаем. — Давайте искать, — сказал дедушка, и запустил руку в коробку, помеченную на случай, как ребенок в коробку с подарками. Он раскопал ожерелье. «Смотрите», — сказал он. «Я думаю, это жемчуг», — сказал Джонатан. «Настоящий жемчуг?» «Жемчуг, если это действительно был жемчуг. Был весь в грязи и пожелтел, и между жемчужными, как остатки еды между зубами, застряла грязь. Он выглядит очень состарившимся», — сказал дедушка. Я сообщил об этом Джонатану. «Да», — гармонизировал он, — «и грязным. Могу поспорить, что его зарывали». «Что значит «зарывали»?» Клали в землю, как покойника. «Да, я об этом знаю. Тоже было и с кольцом из коробки останки». «Точно. Дедушка подержал ожерелье над планем свечи на нашем столике. На жемчуге, или если это действительно был жемчуг, был налет, и он не переливался. Дедушка попробовал очистить жемчужины большим пальцем, но они не очистились. «Красивое ожерелье», — сказал он. «Почти такой же я купил твоей бабушке» когда мы только полюбили друг друга. Прошло много лет, но я помню, как оно выглядело. Тогда на него ушла вся моя валюта. Как такое забыть? — Где оно теперь? — спросил я. — Дома? — Нет, — сказал он. — Оно по-прежнему на бабушке. Оно больше не вещь, как она и хотела. Он положил ожерелье на стол, и я ощутил, что, вопреки ожиданию, оно не ввергло его в меланхолию, но сделало очень удовлетворенным человеком. «Теперь ты», — сообщил он мне, и звезданул по спине, хоть и не в целях насилия, но больно. Он говорит, что мне следует что-нибудь выбрать, сообщил я джонатону чтобы посмотреть, как он отнесется к тому, что у нас с дедушкой те же привилегии на расследование коробки, что и у него. «Вперед», — сказал он, и я погрузил руку в... на случай. Я ощутил много обнормальных вещей, но не смог определить, каких именно. Хоть мы об этом и... Не договаривались. Одним из правил нашей игры было не лицезреть внутрь коробки, пока мы там шарили. Некоторые вещи, которых коснулась моя рука, были гладкими, как мрамор или как камушки с пляжа. Другие вещи, которых коснулась моя рука, были холодными, как металл, или теплыми, как мех. Было много разных бумаг. Это было ясно и без освидетельствования. Но я не мог знать, были ли это бумаги фотографиями или записками или страницами из книг и журналов. Я извлек то, что извлек, потому что это была самая большая вещь в коробке. «Вот», — сказал я, — и вынул что-то бумажное, свернутое в трубочку и завязанное белой ниткой. Я удалил нитку и развернул бумагу на столе. Джонатан держал ее за один конец, а я держал за другой. «Карта мира. 1791» была помечено на ней. Хотя формы материков выглядели незначительно измененными, мир был похож на тот, каким мы его знаем сегодня. «Это вещь высшей пробы», — сказал я. «Такая карта стоит много сотен, а если повезет, то и тысяч долларов. Но, что важнее, в ней сохранилась память о временах, когда наша планета еще не стала маленькой. Я подумал, что когда эта карта была изготовлена, можно было всю жизнь прожить в одном месте, не подозревая, что существуют другие». Это навело меня на мысль о Трахимброде и о том, как Листа, которую нам так хотелось считать Августиной, никогда не слышала об Америке. Вполне возможно, — заключил я, — что она последний человек на Земле, который не слышал об Америке. А если и нет, все-таки